Покинувшая клетку, Месье Конард, на проводе ваш отец просит назначить встречу. Секретарша влетела в кабинет с кипой бумаг и застала Конорда висящим сразу на двух телефонах. Он говорит: дело неотложное касается демпинга в компании Эволюция. Просит ответить, как появится возможность. Нет, Крис, мы не будем продавать себе в убыток. Тебе ясно? Конард заорал в одну трубку на своего заместителя, а потом, приложив ухо к другой, изменил тон на ласковый. «Да, я зайду по дороге домой в супермаркет». Затем вновь вернулся к разговору со своим заместителем. «Нет, я лучше сам начну жрать эти конфеты, чем они получат такую скидку на закупку». Закатив глаза, Конард вновь сменил трубку. «Что? В смысле ору?» «Я не ору на тебя, я ору на Криса». Коннорд замолчал, слушая. «Нет уж. Так вот я разговариваю с подчиненными. Я плачу им деньги, которые даже НАСА не платит своим космонавтам. Если я хочу орать на них и сдирать три шкуры...» Зарычав, Конард, сменил телефон. «Крис, если сейчас не угомонишься, то не только ты окажешься на улице, но и я. А ну, перестал спорить и пошел договариваться». «Месье, третий телефон зазвонил». Секретарша подбежала к столу. Это месье Рамирос с деловым предложением. «Сандра, у меня два уха и всего лишь один язык. Боже мой, да пусть он уже замолкнет со своим предложением по приготовлению чурос, иначе я сдам его в психушку. Пристал ко мне, как маньяк со своим сладким тестом. Как же мне все надоели!» Коннорд замолчал, затем сказал во вторую трубку. «Нет, ты не в счет!» А уже через мгновение закричал в первую. «А ты, Крис, достал!» И сбросил звонок. «Сандра, умоляю, скажи мексиканскому барону с Чурос, все решим после шести вечера». «А, «А мой отец подождет. Одному из самых успешных бизнесменов в мире не составит труда решить эту проблему самостоятельно. Для человека, который привык делать все сам, он требует чересчур много внимания. Да меня просто одолели страждущие внимания». Коннорд расслабил галстук на шее. «Сил моих нет, достали». «Месье Гран, не хочу влезать в вашу личную жизнь, но вы завершили не все звонки. Остался тот самый». Сандра указала на трубку и закусила губу. «Закажу-ка я вам букет на вечер». «Чёрт, господи, боже мой! Алло!» Коннорд закричал в трубку. «Алло!» Он выдохнул и откинулся на кресле. «Сандра, неси пистолет, но сначала застрели мексиканца. Я передам тебе 10% акций». «Прекрасно». Теперь из-за криса и сладкого теста меня ждет неловкий ужин и гостевой диван. Черт! А мне даже пожаловаться некому. Прямо сейчас вы жалуетесь мне». Сандра улыбнулась. «В любом случае, у нас запланирована встреча завтра с мадам Мишель и компанией «Рассвет». А в конце недели...» Услышав последнюю фразу, Коннорд схватился за голову и застонал. «Да, месье Легран, вам необходимо хоть когда-то быть взрослым 33-летним мужчиной, а чтобы увеличивать эффективность вашего пребывания в офисе, необходимо убрать игровую приставку». Она положила документы на его стол. «В конце недели у вас встреча с месье Малькольмом». «Мистером Малькольмом. Эта кладезь сарказма просит называть его мистером Малькольмом». Конард потер виски и размял шею. «После того, как он поступил в университет в Штатах и прожил там добрую половину жизни, он предпочитает, чтобы все звали его именно так. Меня ожидает очередная трехчасовая лекция на тему того, что гены Легранов взяли верх, и я зря не остался в науке». «А почему он вернулся в Париж?» Сандра наклонила голову, вглядываясь в лицо Коннорда, раз он такой умный, успешный профессор. «Рассказывал, что не сработался с Рексом». Конард всплеснул руками и повернулся на стуле к окну. И нет, это не тернозавр Рекс. Это фамилия его бывшего начальника, директор университета. Мой дядя умный, но чертовски упрямый. Как и вы? Прошептала Сандра. Что? переспросил Конард. Вам еще один посетитель, миссие Легран. Сандра кивнула в сторону двери. В приемные вас ожидают уже полтора часа. Конард захлопал от удивления глазами и развел руки в стороны. «Посетитель пришел без записи. У вас шли переговоры по Зуму, поэтому я предложила подождать. Каков план работы?» «Не знаю, Сандра. Сегодня все хотят моей крови и внимания». Он раздраженно покрутился на стуле. «Смотря кто посетитель». Коннорд бросил взгляд в окно. «Сегодня впечатляющий сильный снегопад. Он всегда навевает мне приятные воспоминания. Середина декабря метет так, будто январь. С нынешней экологической ситуацией в мире уникальное явление». Предлагаю вам самостоятельно решить, что делать с посетителем». Сандра улыбнулась. «Могу пообещать, что это точно не мексиканец Чурас. Она сверилась с часами. «У вас в графике есть свободные полтора часа с учетом обеда, а потом вас ждут дела, месье гран. «Хорошо, пусть заходят. Постараюсь быстро разделаться и поиграть в видеоигры». Коннорд размял плечи руками. «Черт, мне нужен массажист или три часа в бассейне». «Старость уже ждёт меня за углом, спина сыплется, допрыгался в университете. Сандра, закажи мне пиццу и пригласи гостя». Секретарша кивнула и вышла из кабинета. До Коннорда долетела её тихая. «Можете входить, он ждёт вас». Когда гость вошёл в кабинет, Коннорд смотрел в окно на падающий снег, с улыбкой вспоминая годы, проведённые в университете, а потом произнёс. «Прошу вас, давайте сразу приступим к делу. У нас есть только пять минут». Он развернулся и посмотрел на посетителя. Еле добралась сюда. Снегопад такой же сильный, как тогда. Париж просто занесло пробки по всему городу. Жаль, что мы еще не можем управлять погодой. Мне не нужно целых пять минут. Конарт, мне достаточно и нескольких секунд. Ах ты, мелкая зараза! Конард взревел на весь офис и так сильно прокрутился на стуле, что чуть не упал. Он подскочил и зарычал в свой автоответчик. «Сандра, в ближайшие два часа я умер для всех, попал в Бермудский треугольник. Меня сожрала Годзилла. Придумывай что угодно. У меня исключительный гость». Коннор тарал не своим голосом. «Оливия, тебе конец, ей-богу, если у тебя нет вразумительного объяснения. Готовься полететь с 33-го этажа моего офиса». «Мы...» Он оторвал голову от автоответчика и застыл с открытым ртом краем уха, слушая ответ Сандры. «Я всем скажу, что у вас инсульт, так что вы будете свободны пару часов. С прессой потом разберемся». Бросила она и отключилась. Перед ним стояла Оливия. Последний раз они виделись полтора месяца назад, после чего она исчезла со всех радаров, перед этим свалив работу в клинике на заместителя. Коннорд заметил, что она изменилась. Подровняла кончики волос, краска на прядях потускнела. Макияж хоть и яркий, но уже не кричащий, не привлекал особого внимания. Никаких перьев, страз и лент. Оливия надела обычную белую футболку и синие джинсы, а туфли на высоченных каблуках сменила на кроссовки. Если бы Конард случайно увидел её на улице, то никогда бы не узнал. Её глаза всё ещё блестели, но всё же не таким ярким огнём. Эту Оливию он боялся больше, чем ту, что привезла ему двух ручных павлинов на 30-летие. Коннорд попросту не верил своим глазам. Кто наложил на неё чёрно-белый фильтр? Только не надо говорить, что ты смертельно больная, твой внешний вид это результат принятия неизбежной кончины. Конорт упал в кресло. Еще немного и заголовки о моем инсульте станут правдой. Потрудись объяснить. Он махнул на нее рукой. Вот это! Вот этот твой вид. Какой вид? Это просто белая футболка и джинсы, Конор. Я не обернула себя в листья бааба или овечью шкуру. Она пожала плечами. Я хочу кофе. Вот именно! «Простая белая футболка. Давай, колись. Её сплели пауки? Ты отняла её у какой-то рок-звезды? Она напечатана на принтере? Это вообще не футболка, а краска на твоём теле?» Конард прищурился. «Ты выглядишь как нормальный человек. Нет ничего такого, что заставило бы меня обречённо вздыхать и закатывать глаза. Оливия, я пропустил очередной конец света по календарю Майя? Какой кофе хочешь? Сандра может сварить любой. Чёрный». Коннорд нажал на кнопку вызова на телефоне. «Сандра, принеси нам две чашки белого кофе, пожалуйста». Он посмотрел на Оливию. «Оливия, не беси меня. Я и так хожу к кардиологу каждый месяц. Можешь назвать, какой кофе сварить?» Но Оливия оставила вопрос без ответа. «Ой, ну тебя, Сандра, принеси нам два американа, мне без кофеина и таблетку успокоительного». Он в сотый раз за сегодня покрутился на кресле. «Я так долго не протяну». «Удивительно. Я просто появилась, а всё равно вызываю бурю эмоций». «Это ли не искусство безумия, а, Коннорд?» Она улыбнулась и села на стул около стола. «Я думала, мы пройдемся под снегопадом. Это так красиво». «Там холодно, я никуда не пойду», — он замотал головой. «Хочешь пощупать снега, выйди на балкон в соседнем кабинете и постой. Я подожду». Коннорд собрался. «Оливия, ты пропала на полтора месяца. Мы волновались». «Рин чуть не объявила тебя в розыск. Её остановил Отис, который позвонил во все больницы и убедился, что ростовая фигура попугая не поступала к ним. Ты вообще как? Что? Что происходит, в конце концов?» «Для человека, который поступил точно так же, ты не слишком избирателен в своих словах, Коннорд». Она откинула волосы за плечо и с вызовом посмотрела на него. «Со мной ничего не случилось. Я жила в Париже всё это время. Просто вместе, о котором вы ничего не знаете». К сожалению, мне нужно подписать некие бумаги, поэтому я вылезла из убежища. Я в порядке. Я жива. Быть живой не всегда значит быть в порядке. Ясно тебе? Когда я спрашиваю тебя о самочувствии, как душевном, так и физическом, надо отвечать честно. Конор шипел, как кот, которому наступили на хвост. Мы действительно волновались, и вместо привычной версии тебя передо мной сидит человек в обычной белой футболке. Кому расскажи, не поверит. Давай по порядку. Ты голодная? «Я сыта». Она глубоко вздохнула. «Честно говоря, я сыта по горло, Конард, поэтому и пришла к тебе прямо в офис. Нам нужно серьезно поговорить. Случилось нечто... В общем, хорошо, что ты сидишь, а Отиса тут нет». «Ты пугаешь меня. С подобного начинаются проблемы. С таким же настроением ты и Отис пришли ко мне с идеей помирить меня с отцом и разобраться в детских воспоминаниях». Конард поджал губы. «Знаешь...» в воспоминаниях то я разобрался а вот что делать с кучей взрослых проблем без понятия тогда мы все чуть не переругались и я не хочу ввязываться в очередной спор не самое верное решение ну во первых не превращай в клише мой внешний вид и свои проблемы это никак не связано оливия подняла вверх указательный палец во вторых ты помирился с отцом и я уже считаю это своей главной победой правда развод твоих родителей сыграл в этом не последнюю роль и в третьих Это не касается тебя. Это касалось Отиса и только его. Да и так давно, что мало кто вспомнит об этом. Его школу снесли два года назад. Даже стены уже не помнят. Так, а тут поподробнее. Что ты хочешь сказать? Воздух застрял где-то в лёгких коннор, да и он даже как-то пропищал следующую фразу. «Какие проблемы могут быть в этом ключе? Мы давно с ними разобрались. Гордат снова в тюрьме». А Виолет, в твоей клинике под надежным наблюдением и принимает лекарства. Наша. Моя клиника — это тебе не лечебница Аркхем. Уясни это, наконец. Мы помещаем туда душевнобольных, чтобы стабилизировать и попытаться вылечить. В последний раз тебе это говорю. Следующий дам в нос, ясно? Она закрыла глаза, пытаясь справиться с накатывающим гневом. Виолет, она больше не пациент нашей клиники. Что? «Это значит, ее выписали? У нее целый букет расстройств, и во главе их шизофрения!» Коннорд ударил по столу и покосился на телефон. Кажется, его ждал неприятный звонок. «Оливия, черт возьми, я отказался следить за ней лично, понадеявшись на тебя!» «Вот так, Коннорд, больше букета нет!» Оливия покачала головой и кинула на него предупреждающий взгляд, когда он взял в руки телефон. «Ты пожалеешь о звонке. Дай мне договорить!» Ему пришлось подчиниться. Виолет больше не пациент частной клиники Корона, потому что в 4 утра, 10 минут 23 декабря, ее нашли в палате мертвой. Вскрытие установило, что причиной смерти стал сердечный приступ. Что? Виолет умерла? Лицо Конорда стало белым, словно снег за окном. Прости, что наехал в начале. Я не подумал, что ты пришла по такому поводу. Поэтому я и сказала, что ты пожалеешь нужно уметь слушать а еще и дослушивать собеседников ты будто не знаешь она странно улыбнулась и посмотрела куда то в сторону смерть приходит не только к старикам из за смерти отца я выпала на время из работы я появилась только потому что узнала о смерти виолет странно что выбраться из норы тебе помогла виолет Конард потупил взгляд и заговорил еле слышимым шепотом может сменим тему раз эм, уже все нет «Мы не сменим тему». Оливия вскинула подбородок. За четыре дня до смерти Виолет почувствовала себя лучше. Из записи лечащего доктора я узнала, что в последний день она осознавала, кто она, почему в клинике, сколько ей лет и... Оливия резко замолчала, чтобы собраться с духом. Часто бывает, что пациенты перед смертью вдруг чувствуют себя хорошо и даже думают, будто поправились. Такой подъем вызван так называемым последним волевым поступком организма. Не знаю, был ли это такой вот подъем, или Виолет действительно пошла на поправку, но умерла она, оставаясь в своем уме. Ты хочешь, чтобы я испытал к ней сочувствие или простил? Этот разговор вообще не ко мне, сама понимаешь. Отис призывает всех к прощению и разрешению конфликтов, однако, думаю, даже он не сможет простить ее. Коннорд напрягся. Весь разговор казался ему подозрительным, не покидала ощущение, что с ним играют. «Никто не просит прощения». Она сначала немного сгорбилась, а потом откинулась на кресле. Лечащий врач также записал, что она осознала, что натворила в старшей школе. Ту ночь Виолетта писала до пугающих мелочей. Оливия говорила тихо. В пустом кабинете в полумраке ее слова звучали зловеще. Скорее всего, инфаркт случился на фоне переживаний. В последние годы ей становилось хуже не только в психологическом смысле, но и в физическом. На момент смерти Виолет весила 40 килограммов при росте в 165 сантиметров. Ее организм не справился с эмоциональными переживаниями. В каком-то смысле ее душевная болезнь стала для нее крепостью, раковиной. Находясь в ней, она не помнила, что натворила в прошлом. И вот стоило ее защитным стенам рухнуть, как сломалась она сама. Ты хочешь сказать, что она умерла от осознания правды? Ей что? Стало жаль Отиса?» Конрад говорил неуверенным тоном, не веря даже себе. От объяснения Оливии он, как и всегда, пребывал в шоке. «Даже не знаю, кто ему должен рассказать. Столько лет прошло. В последний раз разговор об их семейке заходил года три назад, а то и больше. Стоит ли бередить старые раны?» «Мне жаль её, на самом деле». Оливия наклонила голову, и несколько выбившихся прядей накрыли ее лицо тенью. Когда работаешь психиатром 11 лет, начинаешь относиться к ним как к объектам исследования. Приходишь, слушаешь, ставишь предварительный диагноз, потом окончательный, лечишь или пытаешься лечить. Но в случае с Виолетт, зная ее историю, не могу просто взять и выкинуть из головы. Это же жизнь. Жизнь и огромную её часть она провела в четырёх стенах. Коннорт. Виолетт сожалела обо всём. «Чувствую, сегодня я за работу не сяду». Он посмотрел на телефон, а потом перевёл взгляд на окно. «Говорят, что шторм приносит свободу. Он обновляет мир, вырывая всё старое с корнем. А у меня в жизни всё наоборот. Каждый раз, как паришь по колено в снегу, у меня по горло проблем. Мне не хватает лопаты для уборки. Жизнь не подарок. И ты это знаешь, Коннорт приходится приспосабливаться к окружающему миру мы люди совершаем ошибки к нашему сожалению иногда становится так тяжело что не остановить круговорот мрачных мыслей она наконец то подняла глаза и конорду пришлось приложить усилия чтобы не отвести взгляд смерть виолет что-то затронула внутри меня я до сих пор не могу дать этому чувству имя однако мне предельно ясно что я так не хочу я не хочу закончить как виолет оливия что ты говоришь о чем вообще речь виолет давай на секунду забудем что она натворила но виолет страдала от психического заболевания она не могла контролировать свою жизнь не хочу показаться грубым но именно твой отец и уверил меня что она уже никогда не покинет ни городскую лечебницу ни вашу клинику то что виолет умерла от переживаний лишь твое предположение и возможно неверное толкование лечащего доктора ты ничем на нее не похожа недоумевал конно Ты, конечно, странный и все такое, но. твой отец. Мой отец во многом ошибался. Оливия подскочила, готовая кинуться на Конорда, однако вовремя взяла себя в руки. Они смотрели друг на друга удивленными глазами и не находили нужных слов. Конорда поведение подруги шокировало. Оливия приложила над собой усилия, чтобы взять ситуацию под контроль. конард сжал челюсти, понимая, что, скорее всего, затронул запретную тему. «Доктор Корон умер не так давно, еще и Виолет. Он вдруг ощутил, что это лишь начало разговора. Дальше будут новости похуже. Оливия, кажется, готовится вылить на него целое ведро из шокирующих фактов об ее жизни». Коннорд вновь пробежался глазами по ней. Недостаточно яркий макияж Оливии скрывал темные круги под глазами, синяки и бледность. С ней явно что-то случилось, но пока эту историю она держала в себе. Конард сжал руки в кулаки и приготовился слушать. Оливия — часть его семьи. «Без обид, Конард, но ты слеп», — резко бросила Оливия. «Я не хочу обвинять тебя или кого-то еще из моих друзей в невнимательности, ведь это не так. Просто... Просто вы все угодили в некий счастливый пузырь. У вас есть вторые половинки, кто-то основал приют для собак, у кого-то даже есть дети. Вы идете вперед, ваша жизнь — океан, моя аквариум». Я устала просыпаться с мыслью о том, что весь мой огромный мир — это банка на 30 литров. Все эти полтора месяца я задавалась вопросом, кто же я на самом деле? Что из того, что осталось в моей жизни, правда? Она ударила по столу кулаком, и Коннорд от неожиданности подпрыгнул на кресле. «Между мной и Виолет много общего. Мы заперты в обстоятельствах. Да, я понимаю, что жизнь — такая штука, иногда камень не сдвинешь, но я уже устала. Устала от этого всего». Даже если я сдохну, задыхаясь на ковре, я хочу пробить стекло своего аквариума. Настало мое время, и я не собираюсь ждать и секунды. Я хочу быть свободной. И что же даст тебе эту свободу? Свободу от чего ты хочешь получить, Оливия? От нитей, которые я сплела сама. Тихо прошептала она в ответ. Конрад, конечно же, ничего не понял, лишь вылупил на нее глаза. Я собираюсь уехать из Парижа. Не знаю, насколько. «Может, и навсегда. Я уже распределила обязанности в клинике. Мой отец не очень хорошо организовывал работу, а я уж и подавно. Мне казалось, роль Оливии Корон быть связующим звеном близких ей людей. Когда она заговорила о себе в третьем лице, Коннорда пробрала до мурашек. В таком обезумевшем состоянии он ее никогда не видел. «Мне нужно уехать из этого города. Он мне противен. Смотреть на него не могу». Чтобы спасти свою любовь к его жителям, мне пора покинуть этот серый лабиринт узких улиц. «Оливия, ты не можешь просто так взять и уехать? Не можешь!» Конард! Взгляд подруги потемнел то ли от набегающего на город вечера, то ли от злобы. «Я могу делать со своей жизнью всё, что мне захочется, ясно? И никто, слышишь, никто не имеет права мне указывать!» Она взяла паузу. «Даже ты!» и уж тем более мой отец, который...» Оливия резко замолчала и повисла неловкая гнетущая тишина. «Я не то хотел сказать. Как мы тут без тебя? Посмотри. Наша жизнь прочно связана с тобой, мы просто не сможем без тебя. Оливия, ты наша лучшая подруга. Да ты лучшая подруга всего города!» Коннорд попытался оправдаться за свои слова. «Давай обсудим это, не руби с плеча. Мы должны разбираться в проблемах, а не сбегать от них. Именно ты научила меня этому. Как же так, Оливия?» Коннорд не заметил, как встал с кресла во время этой речи, а сейчас чуть не упал, присаживаясь обратно. «Тогда... тогда, когда я сбежал, я потерял целых два месяца, скитался и не решал своих проблем. Оливия, убегать из Парижа даже для тебя звучит безумно. Моя судьба... Я бежал... Я...» «Ты сбежал от своей судьбы, а я от своей... Прячусь, Коннорд!» Она прикрыла лицо руками, пытаясь спрятаться, но не получалось. Она дрожала и чувствовала, как медленно, но верно подходит к своему пределу. Ещё чуть-чуть, и у неё случится нервный срыв. Она не могла, пока не могла сказать Коннорду правду, почему убегала из города, словно за ней гонится. Он вряд ли понял бы её, да и не осталось сил, чтобы выворачивать душу наизнанку. Купить билеты куда-то за океан намного проще, чем говорить с лучшим другом на неизвестном ему языке. Она начала прокручивать в голове банальные мантры, пытаясь успокоиться. Это помогало раньше, поможет и сейчас. Дрожь прекратилась, сердце наконец-то перестало стучать в висках, мысли замедлились, и она нашла силы поднять голову и посмотреть на Коннорда. На его лице читались страх и тревога. Он услышал совсем мало об ее переживаниях, не зная самых страшных тайн, а уже сидел бледнее листа бумаги. Оливия потратила последние силы, чтобы натянуть вымученную улыбку, отчего стала выглядеть еще безумнее. Коннорд покачал головой, не соглашаясь с ее решением. У нее остался один способ убедить его, и, вероятно, он будет не в восторге. «Оливия, тебе нужно подождать. Давай». Но закончить ему не дали. «Какого цвета мои волосы?» — ровным голосом спросила Оливия. «Коннорд, какой мой настоящий цвет волос?» Я. «Ну, ты блондинка. Я никогда не видел тебя с другим цветом волос». Коннорд прищурился, пытаясь рассмотреть корни ее волос. Все без изменений. Оливия оставалась блондинкой ровно как и двенадцать лет назад. Он не мог понять, в чем уловка. «Зачем ты меня дуришь, Оливия? Это уже не смешно». Они темно-русые, Коннорд, темно-русые. И в этот раз ей даже не пришлось давить из себя улыбку. Сочувствующая и в то же время понимающая, она расцвела на её лице. «Не смешно то, что мой лучший друг не знает этого факта», — она выдохнула. «И то, что я покидаю Париж, тоже не смешно, Коннорд». Шутки закончились. Они молчали долгие пять минут, переваривая всё сказанное. «Неужели это действительно всё?» — спросил Коннорд у Оливии, которая не отводила глаз от своих кроссовок. Она подняла голову. Расправила плечи, готовясь к новому сражению, но обомлела от выражения лица друга. Он улыбался искренне и по-доброму. «Ну-ну, Оливия, не надо выцарапывать мне глаза. Я не собираюсь брать меч и щит. Я... я бесконечно сожалею». Конрад слегка наклонил голову. «Знаешь, мы с Отисом предполагали такой исход событий. Я говорил, что однажды ты просто возьмешь и уедешь. Нет, не бросишь нас, но отправишься по своему пути, и уже никто не сможет тебя остановить». Никому и не захочется вставать у тебя на пути. Я искренне сожалею. Кому же я буду приходить и жаловаться на весь мир? Ты — неотъемлемая часть этого мира. Только подумай, нам 33 года. Это уже не университетские заварушки. Появилась работа, Урин, вон дети есть. Невероятно. Возможно, в каких-то полутонах твоей истории я вижу тьму, и, видимо, единственное, что я могу сделать, — это оставить тебя в покое. Что? Оливия прошептала, не веря словам друга. «А что, ты не ожидала такого быстрого ответа? Или такого вразумительного монолога? Вечно ты всех недооцениваешь, и в первую очередь саму себя!» Коннорд покачал головой, устремляя взгляд добрых глаз на ошарашенную подругу. «Думаешь, ты одна препарируешь людские головы?» «Нет, моя дорогая, в вальсе два танцора. Не может, я не так хорош в бальных танцах, но учиться я умею». Он отвел взгляд в сторону. «Оливия, ты несчастна, и никакие блёстки этого не скроют. Даже сейчас, вместо того, чтобы выложить всё на стол, ты убегаешь из Парижа. Меня успокаивает лишь одно. Ты наизусть знаешь мой номер, и в случае чего я смогу забрать тебя из рук сатаны». «Я не собираюсь в Ватикан», — она усмехнулась. «Удивительно, но прямо сейчас с её шеи упал один камень, а это значило, что она всё делает правильно. Знаешь...» Я не на тот свет собралась, так что не надо меня отправлять к сатане. Мне просто нужно попутешествовать и поискать смысл жизни по углам других городов. Париж я весь излазила. Что верно, то верно. Коннорд прокрутился на стуле. И куда же ты направляешься? Мне интересно, куда покупать билеты в случае чего. Пока не знаю. Она улыбнулась. Дома решу. Неважно, куда, главное начать двигаться. Надеюсь, ты не поедешь крышей без моих консультаций. После той истерики из-за отца у меня полголовы посидела, и это не фигура речи. «Все хорошо, я понимаю, накопилось», — коннорт выдохнул. «Я смотрю на тебя, такую храбрую, своенравную и завидую. Мне до сих пор не хватает сил коснуться последнего потайного сундука в подсознании». «А ты решила выломать двери в собственном мозгу», — он закатил глаза. «Хотя я подозреваю, их там и не было. Хочу стать таким же сильным». «Обстоятельства всегда сильнее человека, Конард. Нужно просто уметь приспосабливаться и ставить парус по ветру. Вот и все». Она откинулась на кресле и, наконец-то, расслабилась. «Ты никогда не задумывался, что есть вещи, которые от нас не зависят. Обруби птице крылья, и она уже не поднимется в небо, как ее не уговаривай. Ты должен понять, что единственный человек, способный дать тебе свободу, — это ты сам. Тогда в университете именно ты сделал первый шаг. Без участия пациента улучшений добиться тяжело и, как правило, невозможно. Сегодня, сейчас я даю сама себе шанс быть свободной. И тебе пора, Коннорт. Пора. Будет страшно. Уже. Но ты справишься, верю в тебя. Не как врач, как твоя лучшая подруга. Она встала. А теперь мне пора уходить. Боюсь, я смогу попрощаться только с тобой, поэтому прошу. Обними всех за меня. Не думаю, что переживу подобные разговоры с кем-либо еще. Она покачала головой. Особенно с Отисом. Он точно найдёт способ убедить меня остаться. Скажи, что я их всех люблю. Обнадёжь, что я вернусь. Поверь в это сам. Хорошо? Ты сказала не хоронить тебя, а сама говоришь так, будто собираешься покупать гроб. Он фыркнул. Так, шутки про гробы — это не ко мне. По крайней мере, сейчас, дорогой. Она улыбнулась и откинула волосы назад. Время говорить прощай, Коннорд. «Я против. Это время никогда не настанет». Коннорд, не говоря ни слова больше, поднялся с кресла и направился к подруге. Он сжал её в такие крепкие объятия, что услышал тихое попискивание. Даже несмотря на заброшенный в магистратуре спорт, он оставался крепким и высоким парнем, хотя и Оливия была не промах. Слёзы размазали её блёстки, превращая сдержанный макияж в буйство красок. Так она казалась роднее и ближе, чем пять минут назад. Конард не мог дать название буре эмоций, как только осознал слово «прощай». За эти десять лет он повторял его много раз. Дружба не могла исчезнуть просто так, однако время стирает воспоминания, накладывает отпечаток старости и переносит в коробку с вещами, которую жаль выкидывать. Конард пообещал себе ни за что не забывать Оливию и всегда ждать её возвращения домой. Они никогда её не забудут. Он подозревал, путь её простым не будет. За окном всё ещё падал снег. В здании головного офиса компании «Аслан» прощались два дорогих друг другу человека. Время в очередной раз стало вершителем судеб. Телефон Оливии зажужжал и призывал бежать, пока не поздно. «Ну ты и даёшь!» Коннорд рассмеялся и отступил. «Я боялась, что ты найдёшь аргумент и уговоришь меня остаться. Как видишь, зря боялась». Она опустила глаза вниз. Коннорд. «А почему ты в домашних шортах и тапочках?» «Ну так за столом моих ног не видно, и обычно я даже за кофе не встаю, лень!» Он зевнул. «Возьму-ка я выходной на сегодня. Кажется, у меня, правда, высокий риск инсульта. И он точно случится, если мексиканец опять на ломаном английском будет просить меня попробовать чурос. Клянусь Будды, я за себя не ручаюсь». «Пробовать новое не так уж и плохо. Чурос вкусные». Оливия направилась к выходу. «Не следи за мной». Я обещаю звонить минимум раз в две недели. Не позвоню, можешь смело поднимать весь мир на мои поиски». Пока она уходила, Коннорд стоял и пялился на ее спину. «Прощай, Коннорд, Легран. Еще увидимся». Она открыла дверь и хотела выйти, но друг ее окликнул. «Оливия, так у тебя и правда темно-русые волосы?» Оливия посмотрела на Коннорда. В тапочках, львятах и рваных шортах он выглядел очень комично. Она же замерла в дверях, явно обдумывая ответ, а через секунду развернулась к Коннорду, широко улыбнулась и сказала. «Нет, всегда была блондинкой, дурак». И захлопнула дверь. «Я так и знал, что она мне врет! Повелся, как мальчишка!» Коннорд захлопнул дверь и гордо вскинул подбородок. Он прошествовал до своего дивана и с обиженным видом сел на него, хватаясь за джойстик, но игра не пошла. Он то и дело возвращался к разговору с Оливией, Ей вновь удалось обрушить на него водопад новостей и переживаний. Сколько бы лет ни прошло, но Оливия всегда влияла на них. Она была талантливым психотерапевтом и отличной подругой. Доброй, заботливой и внимательной. Без неё, конечно, их жизнь не развалится на куски. Таково правило взрослой жизни. Всех людей можно заменить. Но как долго ты будешь лезть на стенку от боли после ухода человека? Конард задумался. Насколько хорошо они все знали прошлое Оливии. Она влезала своим любопытным носом ни в одну историю, то оставаясь безразличной, то, напротив, становясь навязчивой. Но никому не было известно ни о ее детстве, ни о взрослении, ни о настоящих отношениях с отцом. Что стало с мамой Оливии? Почему в 33 года Оливия с таким количеством знакомых и связей оставалась одинокой? Ее вопрос про волосы, очередной трюк, Но в нём она скрыла печальное послание. «Никто меня не знает, и, возможно, даже я сама». Коннорда пугали собственные слепота и глупость. Любовь и затем и размеренная, но счастливая жизнь вскружили ему голову. Все они шли дальше, развивались, не замечая, что за их спинами Оливия сбавляла шаг, и её голос из крика превратился в шёпот. Коннорд выдохнул и встал с дивана. Он подошёл к окну. Снег прекратился. «Можно ли разглядеть маленького человека с 33 третьего этажа?» Коннорд не смог разглядеть человека, даже глядя на него в упор. «Осталась ли надежда?» Его телефон завибрировал. «Да. Не надо только сейчас обсуждать наш последний разговор». Коннорд слушал ответ по телефону и не успевал закатывать глаза от бессмысленных аргументов на том конце провода. «Давай потом. Оливия приходила». Он переложил трубку из одной руки в другую. «Да, она живая, но ты уже не доберёшься до неё. Она решила попутешествовать. Назначила в клинике управляющих и отправилась искать себя». Коннорд внимательно слушал ответ в телефонной трубке. «Да, я тоже подумал, что это в её стиле, и держать её бессмысленно. Я не знаю, куда она собралась. Может, на край света, а может, и в деревню под Парижем. Это же Оливия». Коннорд задержал дыхание и взял паузу. «Знаешь...» «Разговор с ней выбил меня из колеи. Я сегодня вернусь домой пораньше». В трубке молчали. «Я внезапно осознал, что совсем её не знаю. Что, если на самом деле Оливия совсем другая, понимаешь?» Коннорд усмехнулся. «Даже уходя, она смогла подтолкнуть меня в сторону правильного решения». Он провел пальцем по запотевшему от дыхания стеклу. «Я готов поговорить с ней. Думаю, время пришло, и бежать уже бессмысленно». Время идёт, и не только дата в паспорте требует взрослых решений, но и логика. «Не тараторь, пожалуйста, да, я собираюсь...» Конард закрыл глаза. «Я собираюсь написать своей матери». Возможно, Конард и не смог разглядеть Оливию с высоты. Зато она точно знала его месторасположение. Перед тем, как зайти к нему на разговор, она стояла под снегом не меньше часа и сверлила взглядом все окна. Всё прошло намного лучше, чем она предполагала. Смерть Виолетт, которая пошла на поправку за пару дней до этого события, выбила почву из-под её ног. Заставила двигаться и биться за саму себя и своё будущее. Сидя в своей маленькой квартире и перечитывая в сотый раз работы Сартра, Оливия рисковала превратить её в склеп. Она раз за разом прокручивала в голове выводы и записи лечащего врача Виолетт. Много плакала, истерики, просьбы написать хотя бы письмо Отису, полное отсутствие желания жить. И многое другое. Только-только начавшая вырываться из клетки безумия, Виолет загнала себя в новую. Именно тогда Оливия поняла. Либо она прямо сейчас выбрасывает Сартра в окно, либо через пару месяцев она выбросится из него сама. Экзистенциалисты — тема, которую стоит избегать. Она шагала по заснеженному тротуару, попутно ловя такси. А мимо нее по дороге промчались скорая помощь и ряд полицейских машин. Яркие цвета ослепили и заставили отступить на пару шагов назад. Грудь сковал страх, в голову полезла паническая мысль бежать в противоположную сторону. Она попыталась успокоить дыхание, сжала руки в кулаки, но не могла оторвать взгляда от мигалок. Они полностью захватили её внимание и крюками потащили в события не столь далёкие, в её последнюю ссору с отцом и по совместительству последнюю их встречу. Снег таял под ногами, кровь в висках шумела, и шум этот сливался с шумом проезжающих машин. В затуманенных глазах Оливии читался один единственный вопрос. «Как это все могло произойти?»